Письмо 122. -е. Григорию Михайловичу Волконскому. 1904 год. Июля I. Ясная Поляна. Князю Григорию Волконскому. «Спасибо новому времени. Благодаря его неточным сведениям я получил от вас весточку. Примечание первое. Декабристы больше, чем когда-нибудь, занимают меня и возбуждают мое удивление и умиление. Читал ваше письмо. Примечание второе. Очень хорошо. Что вы делаете теперь?» Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Ответ на письмо литератора внука декабриста Сергея Волконского от 11-23 июня 1904 года, который писал. В прилагаемой вырезке из нового времени от 3 июня 1904 года, номер 10148 за подписью В.В. утверждается право следующее. Как известно, по крайней мере, по слухам, он, Толстой, не нашел в фигурах декабристов достаточно характерных русских черт, да и вообще достаточной важности, чтобы можно было из них сделать центр большого эпического создания. Вы меня обяжете, если ответите мне на вопрос, неужели это верно? Смотри том 75, страницу 135. И примечание второе. Речь может идти либо об открытом письме Волконского от 7 мая по новому стилю 1904 года к министру императорского дворца Фредериксу по поводу избиения заключенных в петербургской выборгской тюрьме, либо об его письме в журнал «Освобождение» номер 46 от 1 мая по новому стилю о непричастности Стаховича к публикации этим журналам выходившим за границы его статьи «Старая история», об истязании в Орловской полиции Казаха Ибрагимова. За эту публикацию редактор гражданина Мещерский обвинял автора статьи. Конец примечаний. Страница 576 -я.